Несколько встреч в обществе, несколько вечеров, проведённых вместе в кругу наших общих друзей, несколько случайных, но выходящих из сферы обыкновенной светской болтовни, интересных разговоров, некоторое сходство во взглядах, во вкусах, а главное это постоянное его внимание ко мне в скромных пределах строгого приличия. И это умение смотреть на меня порой Когда можно безмолвно говорящим и только мне одной понятным взглядом всего этого было достаточно, чтобы я, остававшаяся до сих пор совершенно равнодушной ко всяким ухаживаниям за мной, вдруг незаметно для самой себя поддалась увлечению этим красивым, умным, блестяще светским и радувитым человеком. Я замечала, что он ищет встреч со мной, и я сама искала их и чувствовала, что нам хорошо вместе. Что из этого выйдет, в то время я ещё не задавала себе вопроса. Мне просто было хорошо, и я внутри самой себя наслаждалась этим состоянием, не пытаясь проникнуть глубже в своё сердце и далее в будущее. Так продолжалось до того вечера, когда он поставил мне вопрос, что бы я сделала, если бы имела несчастье полюбить христианина. При этом вопросе представление о христианине как-то невольно, само собой, тотчас же слилось во мне с представлением о самом графе Коржоле. И с тех пор его образ стал у меня неотделим от его вопроса. Что бы я сделала, если бы полюбила его, вот какую форму принял тогда же данный вопрос в моем сознании. Но когда он дал мне Евангелие, и я с жадностью, как запретный плод, поглотила его в две бессонные ночи, и когда эта книга озарила меня новым, неведомым да то ли светом, вот когда почувствовала я, что этот человек становится дорог мне, не за свои только внешние качества, как казалось мне до этого, а за то, что давший мне эту книгу, он открыл для меня новый нравственный мир, который поднял меня на высоту таких идеалов, до каких никогда бы не добраться мне ни с помощью современных учений, ни даже с помощью тех чудес христианского искусства, какими я наслаждалась в Италии. Потому что они могли развить идею, только мой вкус, но оставались для меня мертвы со стороны духа, вдохновлявшего их создателей. И только теперь я уразумела, что все эти великие произведения могли быть созданы лишь силой веры, силой христианских идеалов. После Евангелия всё это озарилось для меня совсем иным светом, как и многое из того, чему я училась раньше, И я поняла наконец, чем обязано человечество идеям христианства. Хотел ли он этого или не хотел, не знаю. Но во всяком случае этим внутренним своим перерождением я ему обязана. Правда, оно заставило меня подвергнуть беспощадному анализу то, на чём я воспитывалась: наше еврейство, нашу Тору, нашу библейскую историю. Оно сделалось для меня источником величайшей нравственной пытки, пытки раздвоения внутри самой себя и полного разлада не только с миром прежних верований, но и с окружающей меня средой, с домашней жизнью, с моими родными, с которыми после этого у меня не раз уже выходят лёгкие стычки и пререкания из-за разных мелочных, обрядовых формальностей. Это меня очень огорчает, и хотя я всячески стараюсь избегать таких столкновений, но тем не менее они все-таки навертываются чуть ли не на каждом шагу, почти невольно, сами собой, и не столько с дедом, сколько с бабушкой Сарой. Все это тяжело, но зато и искупается все это старицей, моим чувством к нему. Вчера он задал мне вопрос «Вчера, Настолько ли сама я люблю, чтобы решиться сжечь свои корабли? Проверю теперь самоё себя, отвечаю смело. Да, настолько. Да, я люблю его. И если он тоже любит меня, я горжусь его любовью, я счастлива ей. Но как сказать ему об этом? Как признаться? И что если с его стороны я не встречу такого же ответа?